Глава третья. Без десяти девять Крайнев вошел в свой кабинет. До обеда он поучаствовал в двух совещаниях. На одно пригласили его, второе он собрал сам. Между совещаниями он выпил чашку кофе. В двенадцать тридцать отправился обедать. Не доверяя столичному общепиту, банк содержал собственную столовую, где персонал вкусно и сытно кормили за символическую плату – После обеда Крайнев изучал материалы проверок, иные утверждал, другие возвращал на доработку. В 15.00 он выпил вторую чашку кофе со свежими сушками, сладкое он не любил, и продолжил работу с бумагами. Все шло как обычно, даже Маша не раздражала. Она сменила юбку и блузку, первая была длиннее, вторая без декольте. Но оба предмета одежды так туго обтягивали Машу на тело, что выглядело оно соблазнительнее, чем вчера. крайнев хмыкнул про себя, заметив эту уловку, но воспитывать дело производителя не стал. В банке было кому следить за соблюдением дресс-кода. Если у них нет претензий, зачем вмешиваться? С бумагами удалось разобраться вовремя. Крайнев покинул кабинет ровно в 18.00. На стоянке он немного потоптался у машины, борясь с искушением. «Этого не может быть», — уговаривал он себя. «Мне просто померещилось». Тут он вспомнил про карабин и планшет в стенном шкафу, заботливо перепрятанные по утру, и решил сменить направление мыслей. «Что мне там нужно? Это их поколение, их судьба. Я не имею права вмешиваться. К тому же можно не вернуться». Неизвестно, как все это действует. Последняя мысль Крайневу совсем не понравилась. Он обругал себя трусом и перестал бороться с искушением. Вмешиваться было не обязательно. Ничего страшного не случится, если просто навестит новых знакомых и поблагодарит за костеприимство. Крайнев сел за руль и свернул к гипермаркету. В магазине он провел много времени, изучал товар. Подзывал продавца, спрашивал, спорил и в результате добился своего. Из подсобки ему притащили картонную коробку дешевого хозяйственного мыла. Коричневого, памятного крайнего по детским годам, в гипермаркете не нашлось. Такого не выпускали. Выбранное мыло оказалось китайским, белого цвета, зато без всяких букв и цифр на брусках. Он проверил, разорвав упаковку. Спички покупать Крайнев не стал, все коробки были с годом выпуска на этикетках. На стоянке он погрузил мыло в багажник и отправился в магазин ткани. Здесь сходу заказал 2 метра плотной бязи и кусок мешковины. Из последней прямо в магазине ему сшили два мешка. Без звука, в магазине видали и не таких чудаков». В аптеке немного удивились, но за дополнительную плату согласились слить йод из маленьких пузырьков в один большой с притертой стеклянной пробкой, его нашли в подсобке, и завернуть широкие нестерильные бинты в большой лист упаковочной бумаги. Плотные цилиндры хлопковой ваты Крайнев сам освободил от упаковки, ее завернули с бинтами. Таблетки аспирина и анальгина требовали большей работы. Ее он оставил на дом. Шприцы в аптеке продавались только разовые, но несколько коробок с ампулами он все же купил. Подумав, взял упаковку мощного антибиотика. В аптеке ему, ко всему прочему, продали пять небольших пузырьков темного стекла, пустых, но чистых. Дома Крайнев сложил покупки в прихожей и первым делом плотно поужинал. Затем принялся за работу. В домашней аптечке нашелся рулончик обычного пластыря. Крайнев отрезал несколько кусков одинаковой длины и налепил их на чистые пузырьки. На получившихся этикетках простым карандашом написал понижающая, более утоляющая от инфекции». Для двух пузырьков лекарств не было, он оставил их про запас. В остальные поочередно сыпал выдавленные из упаковок таблетки. Ваткой, смоченной в уксусе, стер сампул все буквы, кроме названия, затем завернул их в кусок ткани. Оставшуюся бязь крайне впорвал на портянке. Вышло ровно три пары. Кроме бязи и мешковины, он купил в магазине два куска шерстяной материи. Покойная бабушка называла такие «отрезами». С детских лет он помнил два названия – «Габардин» и «Шевиот». К его удивлению, в магазине такие нашлись. Стоила ткань недешево, но Крайнев велел отрезать по два с половиной метра каждой, с запасом. От предложенной продавцом подкладки отказался, выглядело современно. «Габардин» и «Шевиот» он просил потемнее, но даже такая ткань смотрелась веселенькой – В последнюю очередь Крайнев занялся мылом. Каждый брусок пришлось освободить от упаковки, и к концу работы ее собрался целый ворох. Он ссыпал мыло в мешок, завернул свободные края и получившийся тяжелый пакет уложил на дно второго. Следом поместил лекарства и отрезы. Завязанный мешок он отнес в зал и занялся собой». В антресоле обнаружил свой тревожный чемоданчик, заброшенный туда несколько лет назад и благополучно забытый. В чемоданчике нашлась пара армейского белья, синие трусы и голубая майка, алюминиевый станок для бритья с лезвиями, зубная щетка. Станок и щетку Крайнев сунул в офицерскую сумку и отправился в душ. Сменив белье, он надел спортивный костюм, в каком вернулся из долгого мха и присел к компьютеру. Скоро он убедился, что в интернете есть все, кроме того, что нужно. Выключив компьютер, Крайнев обул сапоги, перед этим тщательно навернув на ступни портянки, перебросил через плечо ремень офицерской сумки, взял карабин, мешок и присел на диван. Ничего не произошло. Он сидел, сжимая одной рукой цевье карабина, второй горловину мешка и не ощущал никакого запаха. Прошла минута. Другая. Третья. Ничего. Подумав, Крайнев неохотно выпустил мешок. Не помогло. Достал из офицерской сумки бритву и зубную щетку. Тот же результат. Менять белье ему расхотелось. Зато захотелось курить. Крайнев встал и, как был, в спортивном костюме и яловых сапогах, вышел из квартиры. В маленьком магазинчике за углом он купил трубку и большой пакет голландского табака. Вернувшись, прошел на кухню. Набил чубук, затянулся и стал задумчиво пускать дым в пластиковый потолок. Офицерская сумка все еще висела на его плече. Скуки ради он открыл ее и в одном из отделений нашел незамеченные сразу листки серой бумаги. На всех стоял штамп «Воинская часть», «Номер», а внизу красовалась подпись командира и лиловая печать. Пространство между штампом и подписью было пустым. Сюда можно было вписать любой текст. «Зачем они понадобились интенданту?» — думал Крайнев, пряча листки обратно. «Для расписок об изъятии продовольствия, коней и другого имущества для нужд армии. Но на листке можно написать любой приказ или справку». Каким доверием командира надо пользоваться, чтобы получить такой карт-бланш? Или это обычное дело того времени? Он еще размышлял о находке, когда почувствовал примешавшийся к запаху голландского табака аромат прели. Сломя голову, он рванулся в зал и на бегу успел схватить карабин и мешок. Сказать, что Семен обрадовался подарком, означало ничего не сказать. Когда Крайнев появился на рассвете и без долгих предисловий вывалил содержимое мешка на стол, глаза у старого артиллериста блеснули. «Откуда?» — спросил Семен, трогая белый брусок. «Трофей», — коротко ответил Крайнев. Семен кивнул и стал рассматривать подарки. Каждую вещь бережно брал тонкими пальцами. Руки у него не походили на крестьянские. Подносил к глазам, мял, щупал и даже нюхал. «Трофей? А надписи русские!» — удивился он, добравшись до пузырьков. «У наших взяли», — пожал плечами Крайнев. «Так даже лучше», — согласился Семен. «Будем знать, от чего какое». Отреза Семен развернул, набросил на стол, оценивая рисунок ткани, затем снова бережно сложил. «Худая у немцев материя, тонкая», — заключил в итоге. «Но красивая, мужику не пойдет, бабе в самый раз, Дочки на платье». «Спасибо тебе, Ефимович». «И спасибо, шубу не сошьешь». Семен вопросительно глянул на Крайнего. «Нужна одежда?» Это? Он хлопнул себя по штанам. «Не годится». «У меня только простое, домотканное», — развел руками Семен. «Такое и нужно». Вернувшаяся Настя выгоняла корову на пастбище. Принесла к льняную рубаху и штаны, которые он тут же окрестил портами. Затем подсела к столу и занялась подарками. Лицо ее светилось от счастья. «Пахнет как», — сказала, нюхая мыло. «Будем умываться. Постирать и в щелоке можно». «Это дешевое китайское мыло с химическим запахом!» — хотел крикнуть Крайнев, но сдержался. «Стирай!» — велел Сердито. «Мыло еще принесу! Лучшего!» Пока Настя занималась подарками, Крайнев переоделся за ширмой. Ткань его новой одежды приятно легла на тело. Рукава оказались чуть коротковаты. Крайнев был выше хозяина, но по летнему времени в самый раз. Крайнев обулся, затянул на себе офицерский ремень с портупеей, ранее принадлежавший Брагину, и вышел к хозяевам. «Хоть и в сермяги, но командир!» — оценил Семен. Настя ничего не сказала, только опять покраснела. Семен велел накрывать на стол. Настя бережно прибрала подарки, достала из печи чугун с вареной картошкой, принесла огурцы, перья зеленого лука и уже привычный кувшин с молоком. Они неспешно поели. Картошка, сваренная целиком, в печи зарумянилась и была очень вкусной. Настя положила на стол тоненькие палочки. Ими натыкали картошку и несли в рот, запивая свежим молоком. Семен сворачивал перья лука в продолговатые рулончики, макал в солонку и аппетитно хрустел. Крайнев свернул себе. Понравилось. Покончив с едой, Семен полез за кисетом, но Крайнев остановил его. Сходил за ширму и принес пакет с табаком. Голландский капитан дал такой дух, что Настя заулыбалась. Немецкий, удивился Семен, разглядывая пакет. Ишь в целлофан затянули. Голландский, сказал крайнев, пытаясь сунуть пакет в карман своих портов. Не получилось. Кисет нужен, снисходительно улыбнулся Семен. Попроси, Настю, сошьет. Настя согласно закивала, едва Крайнев глянул на нее. Полчаса спустя они ходили по домам, собирая людей. Вернее, ходил Семен. Крайнев просто встал посреди улицы, показывая, где собираться. В окошках мелькали любопытные лица, детишки повисли на заборах, но к нему не шли. Семен, пройдя деревню из конца в конец, сам подошел к Крайневу, и только тогда к ним потянулись люди. «Мужчины». Женщины, хоть и показались в калитках, там и остались. Крайнев считал. Подошло девять мужиков, не считая Семёна. Все примерно лет сорока-сорока пяти. В двух домах мужчин не оказалось. Либо ушли по делам засветло, либо их не было там вовсе. «Дело простое, мужики», — сказал Семен, когда все собрались. «Мы с командиром». Он кивнул на Крайнего. «Вчера были за рулинкой. Бой там шел. Много наших лежит. Надо похоронить по-божески». «Ближе деревень нет?» – недовольно сказал худой, костистый мужик. «Почему мы?» «Креста на тебе нет, Пилип, рассердился Семен. «Это ж наши дети. А если б вот там? Сколько им лежать? Жара!» «Я... ничего», – смешался Пилип. «Тогда слушай. У нас с командиром три коня и телега. Кони и телеги у Василия и Степана. Найдем еще две телеги, все поедем, легче будет. У кого бабы покрепче, пусть тоже забираются. Убитых много. Берите еду, воду». «Что за кипиш? раздалось позади. Все удивленно обернулись. По улице вихлястой походкой приближалась странная фигура. Одет незнакомец был по-городскому, в пиджак и брюки на выпуск. Только пиджак был наброшен на голое тело. Между широкими мятыми лацканами виднелась большая во всю грудь татуировка, церковь с куполами. «Зачем хай?» — вновь спросил незнакомец, подойдя. «А в чем толковище?» «Солдат наших едем хоронить» сердито буркнул семен присоединяйся я незнакомец ощерил гнилые зубы там сям среди них мелькнули золотые фиксы закапывать вертухаев ты че отец на натуре пусть лежат делегли как хочешь пожал плечами семен мы поедем не поедете почему я запрещаю Семен нахмурился. «Пусть большевички гниют!» — закричал татуированный. «Воняют, как падлы! Мало они народ по этапам до да тюрьмам гноили! Эти свое получили, теперь черед других! Немцы с ними разберутся, покажут меру социальной защиты! А я помогу! Кончилось комиссарское время!» Фиксатый выплевывал слова, брызгая слюной. Глаза его, налитые кровью, горели безумным блеском. Семен пожал плечами и хотел отвернуться, как Фиксатый вдруг выхватил пистолет. Стоять, дед! Дырка в башке и прямо тут закопают. Крайнев увидел, как побелело лицо Семена. Зрачок дула смотрел ему прямо в глаза. Пистолет в руках Фиксатова плясал. казалось, вот-вот грянет выстрел. Тт. Определил Крайнев и вздохнул. Семен посоветовал ему не брать карабин, чтоб не пугать людей. Вот и не взял. «С другой стороны, пока стащишь оружие с плеча...» Он присмотрелся и вдруг решительно раздвинул притихших мужиков. Заметив его, фиксатый шагнул в сторону и сменил прицел. Теперь зрачок дула смотрел в лицо Крайневу. «Стоять, падла, ты кто?» «Интендант третьего ранга». «Командир, значит? Тоже хочешь дырку?» «Хочу». «Сейчас!» — ухмыльнулся фиксатый. «Командиру первая честь!» Он надавил на курок, но пистолет не выстрелил. Фиксатый недоуменно посмотрел на оружие, но больше ничего не успел. Крайнев пнул его между ног. Фиксатый согнулся и зашипел. Крайнев выкрутил пистолет из ослабевших пальцев, не удержался и добавил пинком под зад. Фиксатый сунулся лицом в дорожную пыль и засучил ногами мыча. «Кто привел?» Лицо Семена стало красным от злости. «Чей?» Ничей! чей!» — буркнул Пилип. «Приблуда!» «Заявился вечером, достал пистолет, велел кормить, самогону дать». «Откуда он?» «Рассказывал, гнали зэков по Смоленской дороге, тюрьму эвакуировали, налетели немецкие самолеты, они разбежались». Многих охрана побила. Долго сюда через лес шел. Хвалился, что задушил командира. Забрал у него пистолет. Что не прибил ночью. Он дочку с собой положил. Шмыгнул носом Пилип. Пистолет взял. Сказал, если что, ее первую. А сам с ней... Вернется зять с фронта. Что скажу? Семен махнул рукой и подошел к зэку. Тот уже пытался встать. Семён молча дал ему затрещину, затем быстро обыскал. За поясом зэка нашлась финка. В карманах запасная обойма к пистолету и сложенная в четверо потрепанная бумажка. Финку Семён забрал, бумагу и обойму протянул Крайневу. «Подходят к Маузеру», — сказал Крайнев, возвращая обойму. Глаза Семёна радостно вспыхнули. Крайнев развернул бумагу. Это была копия приговора особого совещания, уже порядком затертая. Брови Крайнева поползли вверх. Статья 58, пункт 6. Шпионаж? «Не моя бумага», — Прохрипел Зек, приподымаясь. «У мертвого забрал. Глянь, как звали». «Кернер Эдуард Эрихович», — прочел Крайнев. «А я Николай. Гляди!» Зек протянул правую руку ладонью вниз. На пальцах большими буквами было вытатуировано Коля. «Не шей пятьдесят восьмую, командир! Я по уголовке, социально близкий!» «Кто только что хаял большевиков?» — зло спросил Семен. «Кто немцам помочь собрался? Пистолетом грозил!» И забыл затвор передернуть, — хмыкнул Крайнев. «Это тебе не наган, Коля. Нажатием на спуск не взводится». «Не учили в тюрьме?» Зэк в ответ только сплюнул. «Что скажете, мужики?» Повернулся Семен к мужикам. «Отпустим!» Все молча покрутили головами. «Командир!» По законам военного времени Крайнев оттянул затвор ТТ и резко отпустил. Курок встал на боевой взвод. «Не морайся, Ефимович!» «Сам!» Семен забрал ТТ у Крайнего и рывком поднял Колю за шиворот. «Шагай, сволочь!» «Ты что, дед?» — заверещал зек, но, подгоняемый пинками, послушно побежал к ближней опушке. Едва двое скрылись за кустами, как сухо треснул пистолетный выстрел. Вернувшись, Семен отдал пистолет Крайневу. «Собирайтесь!» — сказал Хмуро. «Кто в армии служил?» «Айда за мной! Винтовки дам! Одного с оружием здесь оставим! Кто знает, сколько сволочи по лесам!» Семен распоряжался и на поле боя. Отмерив шагами длинную яму, он поставил женщин копать. А трупы велел собирать мужикам. Крайнев поначалу удивился, но потом понял. Еще на опушке он почувствовал сладковатый запах, который усилился, стоило им отойти от леса. Его опять замутило. Он с трудом преодолел позыв рвоты. Семен велел подобрать несколько шинелей и плащ-палаток. На них носили и таскали убитых. А шметки человеческого мяса не трогали. — Отмечайте ветками, — велел Семен. — Потом пройдем с лопатами и прикопаем. Тела таскали полдня. Их оказалось свыше пятидесяти. Еще двадцать убитых лежали в ряд за опушкой. Все в бинтах. Немцы обнаружили полевой госпиталь. Среди тел застреленных была женщина, немолодая, с прямоугольником и в петлице. Военврач. Видимо, пыталась встать на защиту раненых, но немцы слушать не стали. Тащить расстрелянный госпиталь к общей могиле было далеко, и Семен прислал четверых мужчин выкопать могилу на месте. На опушке Крайнев нашел большой холм из свеженасыпанной земли. Братская могила, вырытая самими солдатами в первый день боя. По всему выходило, что батальон потерял у дороги не менее четверти состава. Остальные солдаты или отступили, или попали в плен. «Придется класть в три ряда», — заметил Семен, когда трупы собрали. «Большую яму день копать». «Ничего, в германскую и не так бывало. Столкнешь в воронку и присыплешь». У каждого убитого проверили карманы, забрали документы и вещи. Часов и обручальных колец не было. Крайнев вначале удивился, но потом вспомнил, в то время часы были роскошью, что говорить про кольца. Мужчины стали укладывать мертвых в могилу, Крайнев повел женщин собирать оружие и снаряжение. Брали все, шинели, плащ-палатки, вещевые мешки, ремни, упряжь, патроны, грузили на телеги. В одном из блиндажей Крайнев обнаружил два плотно набитых вещмешка. Распустил узлы, большие коричневые бруски. Мыло. А он так старался, сдирая обертки с китайского. У женщин, когда увидали находку, загорелись глаза. «Разделим по справедливости», — успокоил их Крайнев. Прочесав опушку, Крайнев обнаружил полевую кухню. Она была новенькая, даже бак оказался пуст. Кухня не пригодилась. Батальону, который здесь оборонялся, не успели подвести продукты. Семен находке обрадовался. «Хорошая вещь», — оценил. «Один бак чего стоит?» Деньги они тоже нашли. В карманах убитых их было немного. Денежное довольствие. Немцы, судя по всему, советскими рублями погнушались. Впечатлила другая находка — В большой сумке, найденной под мертвым телом, оказалось много денег. Десятки тысяч. Плотные пачки были упакованы в брезентовые инкассаторские сумки. Погибший богач носил синюю гимнастерку и такое же галифе. «Инкассатор», — догадался Крайнев. «Эвакуировал ценности, по пути присоединился к воинской части и погиб, как солдат в бою». Рядом с убитым лежала винтовка с опустошенным магазином. Крайнев и Семен, обнаружившие сумку, по молчаливому уговору не стали говорить о ней деревенским, от соблазна подальше. Бросили в телегу и прикрыли шинелями. Когда тела укладывали в могилу, к Крайневу подошел Семен. — На одном командире гимнастерка и галифе хорошие, — сказал вполголоса. Убила осколком в голову. Обмундирование чистое. Настя постирает. Твоего роста. «Оставь», — велел Крайнев. «Брезгуешь?» — удивился Семен. «Форму носить опасно. Немцы кругом». «Но сапоги с ботинками можно», — не согласился Семен. «Люди в лаптях ходят». Крайнев молча кивнул. Опять он читал православный канон, Затем мужики и женщины быстро забросали яму. Семен отлучился ненадолго, принес из леса еловые жерди и ловко срубил три креста, уставив их поочередно на каждом из трех захоронений. Обратно тронулись поздно, солнце уже садилось. Шли пешком, телеги по борта завалили карбом, К одной прицепили полевую кухню. Несмотря на усталость, шагалась легко, как после тяжелой и грязной, но нужной работы. Женщины то и дело поглядывали на груженные телеги. Крайнев понял, мысленно делят имущество. Его это не сердило. Все женщины были одеты в простые платья домотканного полотна в лаптях. Только на головах у них белели фабричные платочки, да и те выцветшие, многократно стиранные и перестиранные. «Сколько добра на войну идет!» — вздохнул Семен, заметив эти взгляды. «Оружие, одежда, обувь. А люди базыми ходят». «Дашь каждому по паре сапог или ботинок, одной шинели, одной плащ-палатки», — сказал Крайнев. «Раздай мыло и деньги, которые были в карманах. Не забудь охранника, оставленного в деревне». «В двух хатах мужиков нет». «На войну забрали», — посмотрел на него Семен. «Бабы и детишки оттуда хоронить не ходили. Им что?» «Решай сам», — махнул рукой Крайнев, — «чтоб те, кто работал, не обиделись». Они прошагали полпути, как на дорогу выскочила странная фигура. На ней был длинный до самой земли брезентовый плащ и старая шапка-ушанка. В руках у фигуры было охотничье ружье». «Стой!» — закричала фигура, наводя ружье. «Кто такие?» Голос у незнакомца был сиплым. Все сразу поняли, что перед ними старик. Семен, ругнувшись, лапнул кобуру Маузера. Крайнев выхватил из-за пояса ТТ, но еще раньше соориентировались шедшие позади мужики. Крайнев услышал, как за спиной залязгали затворы. «Не двигаться!» — скомандовал старик, оценив суету. «Буду стрелять!» «Только попробуй», — пригрозил Семен. «Чего надо, дед? «Кто такие? Отвечай!» Крайнев заметил, как Семен потащил маузер из кобуры и шагнул вперед. «Интендант третьего ранга Брагин. В чем дело?» «Правда, интендант?» — радостно спросил старик. «Могу удостоверение показать?» «Не надо!» — заторопился старик. «Вижу, что командир. Коров моих забери!» «Каких коров?» «Колхозных. Неделю стадо гоним, чтоб немцам не досталось, а немцы везде кругом. Сто восемь голов. Их же доить надо, а у меня три девки да я. Три дня хлеба не видели». Крайнев вопросительно глянул на Семена. «Колхозная ферма стоит пустая», сказал тот, прищурившись. «Стадо угнали, остальное есть. Сепаратор, маслобойка». Я там сторожем работал. Закрыл на замок, да еще скобами ворота забил. «Забираю», — решительно сказал Крайнев. «Расписку дашь?» — заторопился старик. «Только справную, с печатью». «Немцам будешь показывать», — ухмыльнулся Семен. «Наши вернутся, спросят», — насупился дед. «Что ж мне, в Сибирь старый я?» «Дам расписку», — подтвердил Крайнев. «Гони коров следом! Накормим, отдохнете!» Поздним вечером, когда все распоряжения были сделаны, оставшееся после раздачи имущества сложено в сарае, а на лужке перед деревней мычали коровы, ожидая очереди на дойку, крайне устало сидел за столом, ожидая Семена. Хозяин запаздывал, и Настя не отходила от окошка, выглядывала. Наконец отскочила и стала греметь чугунами. «Мужики просят по корове», — сказал Семен, заходя. «По одной в каждый двор. Собрались на дороге, ждут, ругаются. У всех винтовки. Что скажешь? Стадо-то ничье. Государственное», — возразил Крайнев. «Где теперь государство?» — не согласился Семен. «Значит, поделить? Тогда почему по одной? Пусть берут всех». «Столько не прокормить». Одного сена сколько надо. Одна своя, одна новая, в самый раз. А, Ефимович. Завтра, — сухо сказал Крайнев, — когда уйдут дед с девками. Не то и они захотят. Коров пусть выберут, какие нравятся. Но не даром. За дни. Оставшихся отвезти на ферму, пасти, заготавливать им сено, ухаживать, доить, бить масло. Отрабатывать. «Если б в колхозе так платили...» — ухмыльнулся Семен, поворачиваясь, но Крайнев остановил. «С сегодняшнего дня деревню по ночам охранять. Выставь посты с обоих концов. Пусть сменяются. Как устав велит». Семен выскочил из хаты и вернулся, ухмыляясь. «Чуть не передрались, кому первому на пост», — сказал, усаживаясь за стол. «Почему?» — удивился Крайнев. Коров будут выбирать, тайком, тряпочки на рога повяжут. Так темно. «Городский ты, Ефимович!» — вздохнул Семен, разливая самогон. «Не знаешь, что для крестьянина корова. Они на ощупь!» Они молча выпили. Настя поставила перед каждым полную миску щей, все набросились на еду. Крайнев заметил, что отец и дочь, несмотря на голод, ели аккуратно. Не сербали с шумом втягивая щи с ложки, а бесшумно вкладывали ее в рот. «Странные тут крестьяне», — думал он, старательно орудуя деревянной ложкой. «Говорят по-немецки, читают по-французски, пушки радуются больше коровы. Разберемся».